глава сорок девять во второй части завершающая найденов в дедушка и медведь совсем немного до поляны где жилище жен и детей целителя больных головушек находилось, не добрели чуть-чуть им всего оставалось охотники из племени что в пустошек себе приют нашло на ковыляющих из последних сил наткнулись дедушку здесь уважали так что на чужих горбах В прямом смысле они до транспортного контейнера и добрались. В конце пути их ноги даже земли не коснулись. Старик жен не обнял, малышей своих не приголубил. Сразу велел к белому камню себя и попутчиков нести. «Открывай!» — чуть слышно прохрипел дедушка Найденову. Алексей приложил ключ к нужному месту. «Секунда, другая, третья...» Ничего не происходило. «Ну!» — не выдержал медведь. «Ну!» Сейчас Алексей первым увидел тонюсенькую полосочку на стенке контейнера. Просто знал он, куда смотреть. Вот полоска в щелочку превращаться начала. В китайско российской индийской империи на века электронные мозги транспортным контейнером делали. Открываешь контейнер, Он сигнал подает, закрываешь – то же самое. И в этот раз изделие своих производителей не подвело, выдало сигнал. Не так далеко, по меркам космоса, зонт разведчик выполнял заложенную в него программу. Он сигнал и принял. Конец второй книги. Читал Андрей Валентинов.